Книга первая. Разум и сознание. Эпиграф. Мой фундаментальный посыл в отношении мозга состоит в том, что его работа, все то, что мы иногда называем разумом, обусловлено его анатомией и физиологией, и ничем иным. Карл Саган. Глава первая. Раскрытие разума. В 1848 году Финеас Гейдж работал бригадиром на железнодорожной станции в штате Вермонт, когда с ним произошел несчастный случай. При случайном взрыве динамита железный штырь длиной более метра полетел ему прямо в лицо, пронзил голову, вышел через макушку и приземлился в 25 метрах позади. Товарищи Гейджа, потрясенные случившимся и видом его мозгов, сразу же послали за врачом. К их изумлению и к не меньшему изумлению врача Гейдж не умер на месте. Несколько недель он пребывал в помутненном сознании, но со временем выздоровел, казалось, полностью. В 2009 году В СМИ появилась редкая фотография Гейджа, на которой симпатичный, уверенный в себе мужчина с травмой головы и левого глаза стоит, держа в руке железный стержень. Однако после несчастного случая товарищи по работе заметили, что его характер и поведение резко изменились. Гейдж, ранее жизнерадостный и доброжелательный человек, стал раздражительным грубым и эгоистичным. Женщинам лучше было держаться от него подальше. Доктор Джон Харлоу, тот самый врач, которого пригласили к Гейджу сразу после несчастного случая, отмечал, что Гейдж был капризным и нерешительным, постоянно строил планы и, не успев начать, тут же бросал их ради других проектов. Он был ребенком в своих интеллектуальных возможностях и проявлениях но обладал животными страстями сильного мужчины. Доктор Харлоу отметил, что Гейдж радикально изменился, и что товарищи по работе даже говорили, что это уже не Гейдж. После смерти Гейджа в 1860 году доктор Харлоу сохранил и его череп, и пронзивший его штырь. Подробное рентгеновское исследование черепа позже, показало, что железный стержень действительно вызвал массивное разрушение части мозга, известной теперь как лобная доля, и в правом, и в левом полушариях. Этому невероятному случаю суждено было изменить не только жизнь Финеаса Гейджа, ему суждено было изменить ход науки. Прежде в научном сообществе преобладало мнение, что мозг и душа – две независимых сущности – как считалось в дуалистической философии. Но когда стало ясно, что повреждение фронтальной доли мозга резко изменило личность Гейджа, это, в свою очередь, вызвало сдвиг научной парадигмы. Возможно, решили ученые, конкретные области мозга можно связать с определенными типами поведения.